Глава 37. 18 декабря мне исполнилось 18 лет. Вот такое комбо. Если честно, то я давно не трепещу от радости в свой день рождения. Я и отмечала его лишь до 8 лет. Потом надолго праздники, причём любые, ушли из нашей жизни. Тётя Валя тоже особо не заморачивалась. Пару раз покупала торт, но потом, когда у неё родились свои малыши, ей было уже не до того. Я и сейчас ничего не ждала. Ни от папы, ни от неё. Ну, правда. Надеялась, что Дима поздравит. Там же есть какое-то оповещение в мессенджерах. Но он молчал. И я тоже. Не выпрашивать же. Хотя чего уж. Было немножко обидно. А после уроков Дима позвал меня куда-нибудь. Домой мне не хотелось. Я согласилась. Обычно мы с ним просто гуляли, пока не замёрзнем. Потом грелись в каком-нибудь кафе. А тут Дима сразу потянул меня в сити -мол. Я не совсем понимала, зачем. Шоппинг — это вроде не его увлечение. И не моё уж точно. Фудкорту он и вовсе обходит стороной. Что там ещё делать? Но Дима уверенно направился к эскалатору и меня потащил за собой. Мы поднялись на шестой этаж, где не было ни бутиков, ни салонов, ни кафешек, ни, естественно, народа. «Что мы тут делаем?» Спросила я, глядя в пустое и довольно тесное пространство, хотя все нижние этажи имели просто-таки гигантскую площадь. Этаж как будто ещё не открылся после ремонта. По всему периметру тянулась глухая стена, как заграждение. Лишь в метрах двухстах наблюдалась какая-то жизнедеятельность. Через приоткрытую дверь, единственную в этой китайской стене, доносились приглушённые звуки. Туда Дима и устремился, держа меня за руку. Ну куда?» «Там что?» — семеня за ним спрашивала я, уже предчувствуя нечто необычное. Но я и не догадывалась, что на самом деле устроил Димка. Оказывается, за этой самой стеной скрывался квест-рум. Стыдно признаться, но до сегодняшнего дня я даже не знала, что это такое. Квест, который он выбрал, назывался «Тайна старого замка» и я наивно думала, что там будут обычные декорации из картона, в лучшем случае, как в театре. Ну и какие-то ребусы, наверное. И когда девушка-ведущая объявила, что нам необходимо разгадать тайну замка, остаться в живых и найти выход, я только улыбнулась, покосившись на Диму. Мол, точно театр. Но когда мы оказались внутри... Нет, умом я понимала, что ничего подобного тут быть попросту не может. Но антураж. Он был настолько искусно сделан, словно мы и впрямь попали в подвал старинного замка. Пыльные каменные стены, ржавые цепи, густые сети паутин, чадящие факелы. Там даже пахло стариной. Если честно, было страшновато. Но самое жуткое — это два скелета. Один в почти истлевшем свадебном платье и фатья, другой во фраке, то есть в том, что когда-то было фраком. Хороша, хотя они просто сидели рядышком, не шевелились. Узенькая лестница спиралью уходила вверх, и мы оказались в одной из комнат замка. Здесь уже присутствовали следы былой роскоши. Портьеры, камин, подсвечники, картины в тяжёлых рамах. В коридорах гуляли сквозняки, слышались какие-то потусторонние стоны и шёпоты. В зеркалах мелькали чьи-то тени. Мы то и дело с ним вздрагивали, вскрикивали, а то и хохотали. Но что самое интересное, кроме нас там оказалось ещё с человек. Дворецкий, горничная, садовник, старая графиня. А мы с Димой как будто гости. Поэтому мы не просто гуляли по заброшенному замку, нет. Мы словно перенеслись в далёкое прошлое. И это было настолько захватывающе, что я даже не знаю, с чем сравнить. Скажу только, что никогда в жизни я ничего подобного не испытывала. Вообще, по сценарию мы должны были распутать загадочное убийство новобрачных, обыскать тайную комнату, найти ключи, разгадать головоломки и выбраться из лабиринта наружу, скрываясь при этом от рассерженных обитателей замка. Головоломки показались нам не особо сложными, и ключи мы нашли довольно быстро. И разоблачили убийцу-отравителя. Им, по законам жанра, оказался завистливый дворецкий, влюблённый в невесту. Кстати, в конце нам показали духов, тех самых новобрачных, полупрозрачные образы жениха и невесты. Они нам даже рукой помахали, а потом растворились в воздухе. А затем мы, очевидно, совершив огромный круг, вышли в тот самый зал, откуда начали путь. После полумрака яркий свет слепил, резал глаза. Я даже зажмурилась сначала. Ведущая встретила нас с такой радостной улыбкой, будто и не чаяла, что мы выберемся живьём. Она нас нахваливала, особенно меня, поздравляла и даже пригласила отпраздновать успех. Завела нас в небольшую тёмную комнатку и исчезла. Я даже растерялась в первый миг. «Новое приключение? Опять подвал? Или что на этот раз?» Но вдруг вспыхнули огоньки, множество огоньков, гроздьями висящие на потолках и стенах вполне себе современной комнаты, больше похожей на маленькое кафе с тремя столиками и диванчиками. И тут же заиграла музыка «Happy birthday to you! Happy birthday to you!» Только тогда я заметила, что один из столиков окружают стойки с гелевыми воздушными шарами. Посмотрела потрясённо на Диму и поняла, он всё это и подготовил. Заранее. Ну, не сам, конечно, но какой сюрприз! С минуту я стояла, обомлев. А потом едва не заплакала от избытка чувств. Как он мог всё это придумать? Когда успел всё организовать, пусть даже с помощью аниматоров? И главное — Молчал весь день как партизан. Спасибо. Спасибо тебе, поверить не могу. Это самый лучший день рождения в мире, настоящий праздник. Дима усмехнулся, а потом, приобняв меня за талию, подвёл к столику. Мы поедали канапе и фрукты, вспоминали своё недавнее путешествие по лабиринтам замка и смеялись как сумасшедшие. А потом Дима вдруг посерьёзней замолчал. Не сводя с меня взгляда, достал из кармана нарядную узкую коробочку. Открой. — предложил он. В ней оказался золотой браслет-цепочка с тонким изящным плетением. О! Только и смогла я выдохнуть в первую секунду. Потом уже забормотала. Он очень красивый. Очень. Но я не могу его принять. Почему? — искренне удивился Дима. Мне неудобно. Он же страшно дорогой. Я почему-то покраснела. «Да нет, вовсе нет», — улыбнувшись, заверил он. «Ну, конечно. У нас с ним абсолютно разные понятия о том, что дорого и вовсе нет». «Прости, я правда не могу принять». «Да почему? Это же я, а не кто-то с улицы. И потом, на какой день рождения без подарка?» Я упрямо покачала головой. Он настаивать больше не стал, но сразу как-то потух, изменился в лице. «Ты обиделся?» — испугалась я. «Нет». «Но я же вижу». «Нет», — повторил он, качнув головой. «Просто это такая мелочь, но ты даже её отказываешься принять, будто мы чужие». Меня задели его слова. Я могла бы с ним поспорить, попытаться убедить, что всё не так, и не поэтому отказываюсь, но не хотелось портить такой чудесный день. Я передумала. «Надень его мне сам». Я протянула ему левую руку. Димка немного помедлил, но затем улыбнулся, достал из футляра браслет и защелкнул у меня на запястье. И не отпустил моей руки. Держал, словно защищая. «Знаешь, я никогда не была так счастлива, как сегодня», — призналась я. «Вот бы так было всегда». «Так оно и будет. И ты никогда-никогда меня не оставишь». «Никогда. Поклянись!» Димка улыбнулся с добродушной снисходительностью, мол, что за ребячество, но, тем не менее, произнёс. «Клянусь, никогда тебя не оставлю, если только ты сама этого не захочешь». «Не захочу, ты что?» — возмутилась я. «Ну, значит, мы всегда будем вместе», — заявил Димка. В тот момент я тоже в это поверила, твёрдо, всем сердцем, даже не подозревая, что счастье нам осталось всего на несколько дней.